Где мы? Что происходит? Паниковала Светлова, бродя по кругу и пытаясь рассмотреть хоть что-то, но кромешная тьма не давала даже возможности сделать это. с п о к о й с я притормозила ее к а к а расхватив за руку, когда девушка проходила мимо. И наводи смуту, и без тебя тошно. А не пошла бы ты? Вырвалась Та, но все же немного остыла. Зря я отправилась с вами. Лучше бы дома сидела. Забившись в угол, как загнанная мышь. Усмехнулась Синевласка. Да хоть бы и так, огрызнулась Светлова. Это тебя не касается. Знаю, не касается. к а к а р а подняла руки. Просто я привыкла отстаивать свои интересы. Все же для моего дома, а р и с т о это не пустой звук. Да что ты понимаешь? Зло п р о ш и п е л а рыжеволосая красотка. Тебе все на блюдечке досталось. Думаешь? Пренебрежительно усмехнулась к а к а р а Девочки, ну хватит! Робко влезла в разговор Иволгина. Мы не можем сейчас ссориться. Никто нам не поможет, кроме нас самих. Тебе откуда знать? Светлова переместила свой гнев на светловолосую спутницу. Потому что мы попали под действие Куба-лабиринта, спокойно пояснила Иволгина. Когда тема была ей понятна, она чувствовала себя более уверенно. Нас закрыли по всем фронтам. Надо добраться до самого Куба. Или попытаться найти Матвея? Ну, конечно, сразу к нему бежишь, фыркнула Светлова. И правильно делает, к а к а р а пожала плечами. Он уже не раз доказал, что способен помочь. Пристально посмотрела на собеседницу. Или я не права? Возможно, права. Та взмахнула огненными кудрями. Мне-то откуда знать? Погоди-ка, Лава прищурилась. У вас уже что-то было, да? Тебе-то что? Вновь разозлилась Светлова. Это тут внезапно Троицу ударил мощный магический импульс, а через секунду послышался противный шелест. Девушки попятились, и в этот момент перед ними из мрака появилась злобная улыбка, принадлежавшая боги. Прошептала Иволги, нажав рот и споткнувшись: "Нет, только не ты."